Десять. Ноа. Я старалась держаться от него подальше. Всеми силами заставляла себя не смотреть на него украдкой. Лука очень помог мне. После церемонии я отдалилась от всех. Нужно было побыть несколько минут наедине, чтобы прийти в себя. Он протянул мне руку, помог встать и сказал что-то нелепое, что вызвало у меня улыбку. Кто бы мог подумать, что брат Леона может быть таким забавным. Он пообещал, что не оставит меня одну. Он смеялся надо мной, говоря, что я похожа на маленькую собачку Николаса и что я все время смотрю на него глазами ягнёнка. Я не была такой. Но если уж Лука заметил, то наверняка и Николас тоже. Не думаю, что я смущала его. Не хотелось, чтобы он чувствовал жалость ко мне, чтобы он хоть что-то чувствовал ко мне. Мы договорились. Лука будет моим спасателем на протяжении всего вечера. Мы будем вместе, чтобы избежать любого соблазна сдаться и просить у Николаса прощения, что приходило мне в голову много раз с тех пор, как мы снова встретились. Когда я увидела, как он танцует с той девушкой, как он с ней дурачится, Я почувствовала укол в сердце. И если я чувствовала себя так из-за простого танца, страшно даже подумать о том, что он чувствовал, узнав, что я переспала с другим. Я не дурочка. Я прекрасно понимала, что Николас не соблюдал целибат после нашего разрыва. Я была уверена, что список девушек, с которыми он переспал за это время, стремился к бесконечности. Лука увидел, как я наблюдаю за Ником, выругался и шлепнул меня по бедру. Я отпустила Ника и сосредоточилась на людях перед собой. Конечно, все усложнилось, когда нас усадили за один стол. Время от времени мой взгляд возвращался к нему, и каждый раз, когда я это делала, Лука щипал меня под столом. В итоге мне стало так щекотно, что я рассмеялась. В этот момент Николас чуть не разбил бокал, с грохотом поставив его на стол. Он встал и исчез в направлении туалетов. «Он ревнует», — заявил Лука, неохотно наблюдая за Ником. «Ревнует?» «Нет, он просто не выносит меня», — удрученно возразила я. Затем сделала глоток из бокала с шампанским. Николас появился вместе с девушкой, повисшей на его руке. Люди начали вставать из-за столов, так как зазвучала музыка, приглашая всех танцевать. Жених с невестой открыли первый танец, и вскоре атмосфера полностью преобразилась. Свет изменился, площадка заполнилась танцующими, у большинства в руках были крепкие коктейли. Лука потянул меня за собой, чтобы потанцевать, и я с облегчением отдалилась от Николаса, не видя, как он трогал брюнетку под столом. «Боже, я такая отвратительная и невыносимо ревнивая!» Мы начали танцевать, но как друзья. Лука вел себя подобающе, ни разу не намекнул ни на что непристойное. В какой-то момент мы подошли к Леону и Дженни и вчетвером начали танцевать, радуясь и смеясь. Это была самая лучшая часть вечера. Николас был далеко от меня в тот момент, делая бог знает, что с этой девушкой. И хотя у меня закипала кровь, бокалы алкоголя, которые я выпила, помогли мне стать более терпимой. Во всем, что произошло потом, должна признать была моя вина. В какой-то момент я повернулась и увидела, как он целовал в шею девушку, сидевшую у него на коленях. Но это было не самое худшее. При этом он смотрел на меня. Его губы были на шее брюнетки, но глаза уставлены на меня. Я улыбнулась и тут же перестала танцевать. То, что я сделала... черт возьми, неужели я никогда не поумнею? Лука подошел ко мне, зная, на кого я смотрю, сказал мне что-то, прильнув губами к моему уху, чтобы я могла расслышать в громовых раскатах музыки. И прежняя Ноа вернулась. Все, чему я научилась за эти месяцы, Все сеансы у психолога, все мои сожаления пошли прахом, потому что я схватила луку за шею, притянула к себе и прижалась губами к его губам. Самое странное было то, что он не отталкивал меня. Напротив, я чувствовала, как его язык входит в мой рот, а его рука на моей спине притягивает к себе. Что он делает? У меня не было времени, чтобы обдумать это потому что внезапно кто-то потянул его назад, и следующее, что я помню, лука, лежащий на полу, с разбитой губой и окровавленным лицом. Я подняла глаза и увидела совершенно обезумевшего Николаса. Он посмотрел на луку, встряхивая руку, а затем на меня. Я почувствовала озноб, увидев его обиженный и разояренный взгляд. Он с силой сжал челюсть и повернулся ко мне спиной. Вскоре Лука начал вставать, вернее, ему помогали те, кто был вокруг, и я увидела, как Ник уходит подальше от застолья. Не знаю, что со мной произошло. Возможно, слишком большая концентрация шампанского в организме повредила мой разум, но я пошла за ним. Разумеется, не для того, чтобы просить прощения. Он направился туда, где проходила церемония, где стулья по-прежнему были аккуратно расставлены, и где все еще были украшения из цветов. Теперь тут было безлюдно, и только отдаленный шум праздника нарушал тишину. Куда ты собрался, Николас? Тихо спросила я. Пошатываясь, я спустилась по ступенькам. Он обернулся. Его лицо покраснело от гнева, когда он понял, что я иду за ним. Ты не имел на это никакого права. Рявкнула я в ярости. Да, я не на шутку разозлилась, к тому же была пьяна. Это не очень хорошее сочетание. Я шагнула к нему. Казалось, он размышлял, что же со мной делать. Боже, я даже испугалась, но не отступила, скорее наоборот. Его внезапный приступ ревности о многом говорил. В это с трудом верилось, но он не мог меня забыть. И пусть мне придется столкнуться со всей мощью его гнева, я готова. Я подошла к нему и толкнула. «Ты лжец!» — выкрикнула я. Кулаки снова сжались, на этот раз, чтобы изо всех сил ударить его в грудь. «Ты чертов лжец, Николас!» Сначала он едва не вздрогнул, но через несколько секунд я заметила, что его грудь стала чаще подниматься и опускаться. Он позволил мне ударить его еще два раза, пока его руки не вмешались и не остановили мои удары. Я была зла, как никогда. Ты говоришь, что забыл меня? Но твои действия говорят об обратном. Ты говорил, что ничто не сможет разлучить нас. Он посмотрел на меня с недоверием. Это ты нарушила все свои гребаные обещания. Все из-за тебя, черт возьми. Ты мне не нужна, Ноа. «Ты мне больше не нужна!» Его слова остановили мои кулаки. Я окаменела, внутри все оборвалось. Я заглотнула, чтобы прочистить горло. Я посмотрела на него, но перед глазами все расплывалось. Потребовалось еще какое-то время, чтобы понять причину. Слезы заливали мои глаза. «Как ты можешь так говорить?» Сказала я дрожащим голосом. Николас смотрел на меня. Стоя передо мной, он казался таким же расстроенным, таким же несчастным, как и я. Как он мог говорить так со мной? Потому что это, черт возьми, правда. Он равнодушно повернулся ко мне спиной и стал отдаляться от меня. «Я совершила чертову ошибку, Николас!» — крикнула я, но он продолжал идти. «Твоя чокнутая бывшая...» заставила меня поверить, что ты изменил мне. Ты трахался с Софией у меня под носом, а виновата я? Это ты все испортил. Ты заставил меня совершить худшую ошибку в моей жизни. Ты позволил использовать меня, использовать меня, как будто я, будто я... Я не могла продолжать. Слезы не давали говорить. Черт, я была так зла, так разбита. Но то, что я сказала, было правдой. Если бы не его ложь, я бы никогда не оказалась в постели того, кто воспользовался моей слабостью, зная тайны, которые я доверила. Когда я подняла взгляд, Ник был прямо передо мной, преградив мне путь. Он посмотрел на меня с яростью такой жуткой, что я попятилась. Но он сделал последнее, на что я надеялась. Его рука обвела мою талию, а губы впились в мои. На мгновение показалось, что мне приснился кошмар. Один из тех, что в последнее время преследовали меня, когда я погружалась в сон. Где все было как раньше. Где я была с Николасом, мы были счастливы, целовались. Но через секунду он уходил, и я не могла ничего сделать, чтобы остановить его. Я бежала за ним, но мои ноги двигались недостаточно быстро. Это был не сон. Совсем не сон. Его рука подняла меня с земли, прижав мою грудь к его невероятно твердому торсу, и его язык ворвался в мой рот. Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что происходит, но все мое тело, казалось, воспламенилось. Мои руки и силы обхватили его шею, притягивая к себе. Боже, как мне его не хватало! Будто жизнь, покинувшая меня после того, как он оставил меня, Вновь вернулась спустя все эти месяцы. Его другая рука держала меня сзади, а язык жадно ласкал мой. Я крепко ухватилась за его волосы, но они были не такими, как раньше. Раньше они были короткими, теперь стали слишком длинными. Я потянула за них, как любила делать раньше. Затаив дыхание, он провел рукой по моей спине, пока не добрался до затылка. Остановился, оторвал губы от моего рта и впился в меня взглядом. Зрачки его расширились от возбуждения, желания, чистого плотского желания, которое, он думал, больше никогда не испытает. Мы смотрели друг другу в глаза. Хотелось так много сказать ему. Но потом что-то изменилось. Что-то пришло ему в голову, снова стало мучить, и я поняла, что снова теряю его. В отчаянии я потянула его шею к себе и снова прижалась губами к его рту, только теперь я не получила ответа. Почувствовала, как его руки ослабли, а потом опустились. Я запаниковала, испугалась, что он уйдет, что снова бросит меня. Слезы потекли вновь, я оторвала свой рот от его губ и зарылась лицом в его шею. Я не хотела отпускать его, не могла дать ему уйти. «Я не могу этого сделать, Ноа, проговорил Николас, хотя голос его, казалось, тонул в волне чувств. «Нет», — выкрикнула я, крепко держась за него. Мои слезы промочили его рубашку, но мне было все равно. Я не могла позволить ему уйти. Я нуждалась в нем, а он во мне. «Мы должны были быть вместе». Затем его руки отпустили мою талию и поднялись к моим запястьям. Он освободился от моих объятий. Он держал меня за руки и смотрел мне в глаза. «Не бросай меня», — жалобно умоляла я. Я осознала, что уже завтра он уедет, и я больше не увижу его. И это чувство убивало изнутри. «Когда я закрываю глаза, то вижу тебя с ним» признался он, сглатывая слюну. Он поднял взгляд, сдерживая слезы, которые говорили ему любить меня, защищать меня, как прежде. «Я даже не помню этого, Николас!» возразила я, отказываясь отпускать его. «Это правда. Я не могла вспомнить, что произошло той ночью. Знала, что мы переспали, но это будто была не я, будто это было не со мной». Не было сил признать, что все случилось по-настоящему. Хотя это и не важно, потому что моя жизнь уже превратилась в ад. Я увидела, как его глаза увлажнились, и почувствовала, что умираю. «Я не могу. Прости». И он отпустил меня. Повернулся и ушел, оставив меня одну. Дженни не потребовалось много времени, чтобы выяснить, что произошло, и она обнаружила меня через два часа. Я сидела на одном из церемониальных стульев, обхватив колени и пытаясь собраться с мыслями. Этот поцелуй и его слова не принесли мне ничего хорошего. Она обняла меня. Я осознала это не сразу, но тут же почувствовала себя еще более виноватой, поняв, что испортила ей особенный день. «Прости, Дженна», — извинилась я, пытаясь перестать плакать. «Мне очень жаль, но это все моя вина», — сказала она, и я непонимающе посмотрела на нее. «Вся эта ситуация, то, что вы оба были посаженными родителями, и я еще и разместила вас в одной машине и в соседних комнатах». Дженна посмотрела на меня с жалостливым выражением лица но все еще при этом продолжала выглядеть очень эффектно. «Я хотела дать вам еще один шанс. Думала, что нужно лишь подтолкнуть вас». «Мы поцеловались», — призналась я, понимая, что этот поцелуй был последним. «Между нами ничего не улучшится, как бы Дженна ни старалась». Дженна выглядела удивленной и растерянной. Она оглянулась, словно желая понять, что случилось. Почему Ника нет со мной? «Между нами все кончено, Дженна», — сказала я, и мне пришлось рукой закрыть рот, чтобы заглушить рыдания. Боже, как же жалко я выглядела. Но, черт возьми, как больно, как больно было потерять его. Дженна снова обняла меня, и я позволила ей утешать меня. Вокруг не было ни души. Только она в самый счастливый день своей жизни и я, погруженная в страдания. Дженна снова подняла глаза на меня, и я увидела в ней решимость. «Я не должна тебе этого говорить, Ноа, но я знаю Ника, и пока он был с тобой, он был счастлив. Что бы между вами ни происходило, он был рядом с тобой таким правильным, таким, как бы это сказать, таким нормальным. Вся его жизнь была дерьмом». Я видела, как он плакал в детстве, когда их бросила мать. Видела, как он плакал месяцами, пока не ожесточился и не соорудил стену вокруг себя, которую никто не мог пробить. Никто, кроме тебя. Я не говорю, что это будет легко, но, черт возьми, это ведь любовь всей твоей жизни. Я хочу, чтобы мои лучшие друзья были так же счастливы, как и я сейчас. Я прошу тебя, нового. прошу, не отпускай его. «Неважно, что он говорит. Неважно, что он делает. Неважно, что думает, что не сможет простить тебя. Должен же быть какой-то способ». Я встала со стула и посмотрела на нее. Грустная улыбка скользнула по моим губам. «Я знаю, что ты хочешь в это верить, Джен. Я тоже», — сказала я, глядя туда, куда ушел Ник. «Но я разбила ему сердце». Я думала, что он изменил мне, и думала, что умру, правда, так что я знаю, каково это. Он не простит меня, никогда не простит. Дженна собиралась что-то сказать мне, но тут же закрыла рот, кажется, впервые потеряв дар речи. Я подошла к ней и поцеловала в лоб. Наслаждайся этим днем. Затем я изо всех сил попыталась снова стать той, кем была всю эту неделю. Не хотелось оставлять Леону и Дженну без обоих лучших друзей. Поэтому я оставалась на вечеринке столько, сколько потребовалось. Я заставляла себя танцевать и наслаждаться всем, что меня окружало. В какой-то момент я оказалась лицом к лицу с Лукой. Его зеленые глаза смотрели на меня настороженно, но без намека на обиду за то, что я буквально использовала его, чтобы заставить Никола соревновать. «Прости». Искренне извинилась я, надеясь, что моих слов будет достаточно, чтобы получить прощение. Я вела себя как полная дура, как девчонка-подросток, которую поклялась оставить позади. И если я вызвала ложные надежды у брата Леона, то глубоко сожалела об этом. «Нет», — возразил он, тут же схватив меня за руку, и потянул к себе так, что я врезалась ему в грудь. Успокойся. «Сказал он, прежде чем я успела вырваться или испугаться того, что могло произойти между нами. «Меня не волнует, что ты используешь меня, чтобы заставить ревновать этого идиота. Правда в том, что ты помогаешь мне делать то же самое?» Он повернулся ко мне, заставив прижаться спиной к его груди, и под звуки музыки приблизился к моему уху, чтобы я могла четко расслышать. «Видишь вон ту девушку?» — спросил он, незаметно подняв палец в сторону группы девушек, стоявших у барной стойки. Я весело кивнула, внезапно поняв, что он хочет мне сказать. «Блондинка, которая наблюдает за нами так, будто ей плевать, что я делаю с тобой», сказал он, поворачиваясь ко мне и так бесстыдно кладя руки мне на поясницу, что я окинула его злобным взглядом. «Мы встречались где-то месяц. На самом деле мы безостановочно трахались, если быть точным». В общем, ты понимаешь. Я закатила глаза. Я потерял связь с ней, когда попал в тюрьму, и мы встретились на одной из вечеринок в моем районе. Она — дочь лучшего друга моей мамы, и я хочу, чтобы она сошла с ума, видя, как я тебя лапаю. Что я и собираюсь сделать? Я рассмеялась и оттолкнула его. Лука отреагировал, приложив руку к сердцу, как будто это глубоко ранило его. Потом медленно потянулся ко мне и что-то прошептал на ухо, но совсем другим тоном. «Не извиняйся, Ноа», — сказал он и посмотрел в мои глаза. «То, что ты сделала, было неправильно. Но мы все совершаем ошибки». Не то чтобы совет Луки был для меня чем-то вроде откровения, но он заставил понять, насколько жалко я выглядела, когда Николас был рядом. Я ничего не могла поделать. Несмотря на то, что совершила серьезную ошибку, которую тяжелее всего простить, я была уверена, что не все было по моей вине. Ложь, наше прошлое и наши отношения привели нас к точке невозврата. Я продолжала танцевать с Лукой, а потом и с остальными, пока не настал час, когда жених и невеста решили уйти, потому что они уже выполнили два обязательных свадебных ритуала. Разрезали торт, который я едва попробовала, и Дженна бросила букет. На самом деле тут все же нужно уточнить. Она не совсем его бросила. Она просто несколько секунд делала вид, заставляя всех поверить, что вот-вот бросит букет, но затем повернулась и подошла ко мне с улыбкой на лице. Ничего не понимая, почти рефлекторно, я взяла букет из ее рук. «Это для того, чтобы ты знала, что я все еще верю, что твой день настанет, Ноа. И он настанет с тем человеком, которого мы обе знаем». Комок подступил к горлу. Я не знала, что сказать. Я восхищалась ее решимостью и верой, но такой жест только еще больше погрузил меня в печаль. Я вдруг поняла, что не могу больше там находиться, в окружении всех этих людей. Поэтому, когда Дженна поцеловала меня в щеку, и побежала с Леоном к лимузину, который отвезет их в роскошный отель, а на следующий день они отправятся в райский медовый месяц, я села в одну из многочисленных машин с шофером, которые были в распоряжении гостей, и вежливо попросила его отвезти меня домой. Нужно было закончить этот вечер.